после окончания войны многие годы работал военным атташе при посольстве СССР в Германской Демократической Республике. Он внес немалый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими социалистическими странами и их армиями. Закономерно и то, что один из немецких солдат, добровольно перешедших на сторону Красной Армии в первые же дни войны, Гейнс Кестлер, В 1984 году был награжден высокой советской государственной наградой. И снова след за этими рассуждениями, поворот разговора к имени Паулюса. Помнятся слова одного из моих собеседников. Судьба Паулюса была необычной и удивительной. Но в его прозрении все-таки не было чуда. Это было закономерно. Причина состояла не только в том, что Красная Армия и весь народ боролись за освобождение своей родины от агрессора, но и в том, что ваши идеи были справедливы и неоспоримы. Правда была у вас. Умный Паулюс не мог этого не понять. Воспоминания вернули меня к осени 1943 года. Тогда, прогуливаясь по аллеям лагеря в Суздале, Паулюс после продолжительного молчаливого раздумья сказал... Последние месяцы я испытываю такое ощущение, будто бы живу вторую жизнь. Первая осталась где-то далеко, и очертания ее все больше блекнут. Отсчет времени в моей второй жизни начался в Сталинграде. Вторая жизнь Фридриха Паулюса была намного короче и труднее первой. Но, потерпев сокрушительное поражение как полководец, он одержал самую трудную победу, победу над собой, и сумел честно пройти новый, свободно избранный им путь, путь, который начался на Волге. «Лучше дома есть тюремный хлеб, чем в тюрьме домашний», гласит мудрая пословица. Да плен – не сладкая доля. И хотелось бы, чтобы слово военнопленный стало навсегда принадлежностью истории. Но для этого необходимо, чтобы из жизни людей исчезло и слово война. Восстановление исторической правды о судьбе немецких военнопленных, находившихся в Советском Союзе в годы войны, и самым старшим по званию из них ельдмаршале Паулюсе, могло бы помочь в решении этой важной задачи. «Плен — это всегда тяжелый период в жизни человека», — сказал как-то бывший военнопленный офицер, доктор Макс фон Хумельтенберг, ученый славист переводчик советской детской литературы. «Мы гуляли с ним по улицам Берлина незадолго до 30-летия со дня окончания». Сталинградской битвы. Жизнь в отрыве от родных и близких, от родной земли — все это очень нелегко. Кроме того, постоянно мучить совести за то, что сделано тобой самим, и за то, что совершено твоими соотечественниками. Но советский плен для всех нас стал решающей вехой, рубежом нашей жизни. Все наши представления оказались опрокинутыми Все наше мироощущение круто изменилось. И, конечно, мы с близкого расстояния рассмотрели советских людей. Они добросовестно лечили нас, одевали, кормили, сохранили нам жизнь и здоровье, давали нам и духовную пищу. Не только мы, но и наши дети и внуки благодарны им за это. И другой, не менее, примечательный разговор. Но он происходит уже в Советском Союзе, в Суздале. Идут и идут сплошным потоком туристы по древнему городу. Слов нет, прекрасен он в любое время года, особенно в конце весны. Сады цветут, наполняя воздух пьянящим запахом черемухи и трав. Купола луковки церквей, золоченые и расписные, весело проглядывают на фоне зеленеющих вдали полей. На стоянках десятки легковых машин и автобусов — Ждут своих хозяев, а те весело и беззаботно бродят группами и, в одиночку, по улицам Суздаля, надолго исчезают в дверях монастырских храмов и музеев, толпятся у ларьков с сувенирами,